Ах, наконец-то. Ну что? Папочка стоит на крыльце и ещё издали протягивает ей руки. Он умышленно вернулся сегодня раньше с уроков, чтобы узнать о результате последнего экзамена. Ещё издали, среди моря зелени, завидев белую шляпку ледианки, вышел на крыльцо. Ну что? Усталое, заметно побледневшее, но счастливое личико с радостными сияющими глазами исчезает на его груди. Тонкие руки оббиваясь. Губы лепечет быстро-быстро, почти захлёбываясь от волнения, точно в счастливом сне. Папочка выдержала на пять, выдержала все экзамены на пять, и сегодняшний тоже. Теперь всё, свободная гражданка, тебе помогать мой старенький буду, уроки давать, ребят готовить. Вот славно-то будет, а? Действительно будет славно. За обедом Лидианка развивает вполне свою мысль. Старый учитель колеблется, охлаждая её порывы. О, ему ещё рано помогать. Он ещё бодрый, слава богу. И девочке отдохнуть надо хорошенько, повеселиться, пока молода, в театре походить, в оперу, к подругам. Вместе, папочка, вместе и в театре, в оперу, а подруг мне не надо. Ты мой лучший друг, моя подруга. Смеётся Лидианка по-ребячески, весело и звонко. Потом вдруг вспоминает, как она нынче чуть-чуть не осрамилась на экзамене и торопится передать отцу Приходит Серафимушка из кухни. Ледианка рассказывает и ей. Оживленный обед подходит к концу. А теперь спать, спать, спать. Страшно спать хочется. На распев тянет Ледианка и смеется. И южное солнце смеется с ней вместе. И мнится Ледианке и ее старому отцу, что даже солнце приветствует девушку у предвирье ее новой жизни.